Эпилог. Я выбежала на улицу. Весть о приближающемся к Нгасине караване разнеслась по всему городу со скоростью лесного пожара. Люди и гнарки спешно стекались к восточным воротам. Я направилась туда же и, протиснувшись сквозь толпу, поднялась на стену. Не похоже на наш караван, этот был не такой скромный. К нам двигалась настоящая процессия. Не 10, а 30 повозок, множество всадников на разных животных. Пешие путники. Флаги и вымпелы развивались над их головами. А во главе процессии я прищурилась, чтобы лучше видеть. Точно. В первом ряду ехали дядя Степа и Алексей. Когда ворота распахнулись, я не выдержала и побежала им навстречу. Алексей спрыгнул со спины Мокира и широкими шагами пошел ко мне. Мы встретились на полпути, и его объятия были именно такими, как я их запомнила крепкими и надежными. «Диана, милая моя!» – негромко сказал он, зарываясь лицом в мои волосы и глубоко вдыхая их аромат. «Как же я скучал!» «И я!» – взволнованно выдохнула я. Долго обниматься мне не позволило чувство стыдливости, и я, сделав шаг назад, заинтригованно посмотрела на прибывших. В плотной толпе разглядела фигуры высоких эльдоров в изысканных одеждах, коренастых гнарков-ремесленников, даже нескольких массивных краснокожих аркунов с тяжелыми вьюками за мощными спинами. Что все это значит, — спросила ошеломленно. Это значит, улыбнулся Алексей, что Нгасини снова становится центром торговли и знаний. Все эти люди, то есть не люди, хотят заключить с нами договоры, обменяться товарами, знаниями, технологиями. Дядя Степа тоже спешился и подошел к нам широко улыбаясь. Успех превзошел все ожидания, Дианочка. Наши земные товары ценятся в Эльтарисе на вес золота. Обычные очки правитель города назвал чудом иного мира. А уж когда мы показали им компасы и механические часы... Мама протиснулась мимо меня, не сводя глаз с Вишневского. Он тоже ее заметил и, удивив нас всех, шагнул к ней, крепко обнял. Я слегка обалдел от происходящего. «Ты что, не замечала?» шепнул мне на ухо Лешка, хитро улыбаясь. Они давно приглянулись друг к другу. «Представляешь, нет. Настолько была занята своими проблемами и переживаниями». Мама скомканно отодвинулась от Степана Анатольевича и подошла ко мне, виновато улыбаясь. «Дочка», — посмотрела она на меня. «Мама, все в порядке. Я за вас рада. Просто немного неожиданно». И шагнула к ней, чтобы обнять. Вечером в большом зале дворца собрался расширенный совет. Дядя Степа рассказывал о результатах экспедиции. Эльтарис переживает период обновления. Молодой правитель по имени Эльтериан стремится расширить торговые и культурные связи. Он был поражен нашими технологиями и предложил постоянный торговый договор. А еще, добавил Алексей, весть о победе над Дорваном разнеслась далеко за пределы джунглей. «Многие народы страдали от его набегов. Все они нам очень благодарны». Хор, представлявший Гнарков, согласно кивнул. «Значит, мы должны использовать этот момент. Нгасини может вернуть себе былое величие как центр торговли и знаний». «Не просто торговли», — поддакнул наш педиатр Геннадий Петрович, «но и науки. Целители Эльтариса буквально умоляли меня поделиться земными медицинскими знаниями». Они готовы направить к нам своих учеников. Совет продолжался до поздней ночи. Мы обсуждали планы по организации регулярных торговых маршрутов, созданию школы, где будут преподавать как земные науки, так и магию Асаны. Киара, лежавшая снаружи и смотревшая на нас в открытое окно своими глазами цвета гречишного меда, послала мне мысль. «Сокровища моей матери должны служить на благо города, а не лежать бесполезным грузом». «Золото может быть использовано для торговли, развития, помощи нуждающимся. Я не стану возражать». Я озвучила ее слова остальным. Это предложение вызвало одобрительный гул. Никто не ожидал такой щедрости от Ниар Асай. После совета Алексей отвел меня в сад, разбитый на одной из террас дворца. Ночное небо Асаны сияло двумя лунами и тысячами незнакомых созвездий. «Знаешь», — сказал он, глядя мне в глаза. Когда мы только попали сюда, я мечтал вернуться на землю. А сейчас? А сейчас? Я затаила дыхание. Теперь я понимаю, что Асана, мой настоящий дом. Здесь я нашел свое предназначение, друзей, и... Он притянул меня ближе к себе. Тебя, Диана, я тебя люблю. Ты выйдешь за меня замуж. Мое сердце пропустило удар, сделало счастливый кульбит и застучало с удвоенной силой. Да. Без шипнула шепнула я. Лёшка расплылся в пьяной, счастливой улыбке и припал ко мне в нежном поцелуе. Мы сидели, обнявшись, и разговаривали о будущем. О том, какой дом мы построим на окраине города. О событиях экспедиции. О новых возможностях, которые открывались перед нами. Следующий день посвятили подготовке к празднику. К вечеру главная площадь преобразилась. Повсюду развесили гирлянды из цветов. Установили столы с угощениями а в центре возвели помост для музыкантов. Хорг, старейший Нагнарков, провел традиционный ритуал обновления. Он бросал в огромный костер ароматные травы, произнося древние слова благословения. По его знаку дети разных рас выпустили в небо сотни светящихся бабочек, символизирующих надежду на доброе будущее. Праздник вышел замечательный. Люди и нелюди веселились, ели, пили и танцевали. Наблюдая за восторженными лицами горожан, я думала о том, как сильно изменилась наша жизнь. Мы, затерянные в чужом мире, не просто выжили, а нашли новый дом и новую цель. Перед нами стояла крупная задача – как соединить земные знания с магией Асаны, чтобы получить уникальные артефакты. Кое-какие задумки уже были воплощены в жизнь и привлекли местных. В Нгасини, древний город, стоявший на перекрестке торговых путей, Вдохнули новую жизнь. А мы были в самом центре этого возрождения, создавая будущее, о котором никто из нас не мог даже и мечтать. Я скользнула ко мне. Ее огромная голова опустилась рядом. В янтарных глазах мелькнула хитринка. «Хочешь, я тебе кое-что покажу?» Заинтригованная кивнула. «Коснись меня и закрой глаза», — попросила Ниара Сай. Я прижала раскрытую ладонь к ее голове, а стоило мне прикрыть веки, как передо мной, сначала тускло, но с каждой секундой все четче и ярче стали проступать образы. Я летела над землей, подо мной расстилался зеленый океан могучих джунглей, со временем сменившийся на желтые беспощадные пески пустыни, а за ней, пустыней, я увидела смешанный лес и примечательную долину в его центре, окруженную высокими каменными стенами явно нерукотворными. «Клык, быстрее!» услышала я чей-то звонкий голос. И тут из леса на немыслимой скорости выскочил огромный волк с наездницей на спине. «Ра!» — оглушающе прорычал зверь. «Успели!» — выдохнула красивая незнакомка и посмотрела на наручные часы. После чего, подняв глаза к небу, приложила ладонь к глазам козырьком. Вгляделась куда-то вверх и вправо. «Кру!» — внезапно раздалось за моей спиной. Я вздрогнула от неожиданности и резко обернулась. От увиденного шокированно приоткрыла рот. Ко мне летела птица. Настоящий пернатый монстр. «Аня!» — незнакомка на волке радостно махнула рукой. Сокол тяжело приземлился, и обе девушки, спешившись, крепко обнялись. «Они тоже пришли из твоего мира!» — раздался в голове шипящий голос Киары. «Я могу с ними встретиться?» – выдохнула я, чувствуя родство с этими видиками. «Безусловно, Диана, однажды вы непременно познакомитесь». Конец книги. Читала Алисия Амай.